Глава шестая «Эй, просыпайся!» В окошко настойчиво стучали. Затем стали раскачивать машину. Просыпаться не хотелось. К тому же из-за тесноты опочевальник конечности затекли, да и все тело ломило. «Какого лешего?» — пробормотал артист, не открывая глаз, потом крикнул. «Какого лешего тебе надо? И кто ты вообще такой? Проваливай!» По машине принялись стучать и, похоже, ногами. Она, конечно, была далеко не новая, но все равно ломать, пинать и курочить ее имел право только артист. «Ну, достал скотина!» Он нащупал пистолет, кое-как приподнялся, протер запотевшее стекло и с обреченностью проговорил «Твою мать!» Возле машины стояли Лопарёв и трое его людей. Один из них, тот самый, с которым артист дрался в баре, с довольным видом дубасил ногой по заднему крылу. На носу у него белел пластырь, а под глазами чернели синяки, последствия вчерашней стычки. Почувствовав лёгкое удовлетворение, артист крикнул. «Отвали от тачки, урод, а то сейчас башку снесу! Лопарёв, говори, что хотел!» Сам тем временем посмотрел, Получится ли улизнуть с другой стороны. Однако вчера припарковался вплотную к стене, и двери справа невозможно было открыть. Эт, От блин! Лопарев отозвал своего человека и сказал. «Поговорить я хотел». «Так говори. Выйти не желаешь? Я предпочитаю лицом к лицу общаться». Оставаться в машине означало показать свой страх. Да, и если здраво размышлять, то убить его могли, пока он спал. Открыл дверцу и выбрался из машины. Пистолет убирать не стал, но держал его стволом вниз, чтобы не провоцировать. Посмотрел на Лопарева, прищурив один глаз и всем видом показывая крайнее недовольство. «Чего хотел? Слушаю. Вчера, пока нас не прервали, я предлагал тебе работать на меня. Я думал, ответ очевиден. Нет?» «Да, вполне». «Но дело не в этом. Я знаю, что ты нанимаешь сталкеров, чтобы они помогли тебе найти некую лабораторию». Артист молча ждал, пока Лопарев продолжит. «Расплачиваешься ты с ними, показывая места скопления артефактов». Вопроса пока не прозвучало, соответственно, и отвечать не на что. Сталкер поправил очки и снова заговорил, понимая, что диалог не получается». «Я считаю, что ты ищешь не лабораторию, а ту самую пещеру Али-Бабы», — добрался наконец до сути Лопарев. «Ведь никто, кроме тебя и твоего дружка-алкаша, ни о какой лаборатории в здешних краях не слышал. Поэтому логично предположить, что на самом деле ищешь ты совсем другое. Я прав?» Услышанное вызвало усмешку. «Не хочу тебя разочаровывать, но твои сокровища всего лишь байка». Я такие уже не раз слышал. Ты так думаешь?» Лопарев снисходительно улыбнулся. «Но только я тебя разочарую. Сокровища существуют. Хотя тебе это и так известно. Правда ведь? Но не тебе одному. Примерно с недели назад из зоны вернулся Клин. Знаешь такого? Ты пару раз нанимал его. Возразить было нечего». Артист действительно пользовался услугами Клина и двух его подельников но после нескольких бестолковых ходок разорвал с ними соглашение и договорился с шахом. Так вот, Лопарев сделал наг значительную паузу, а потом сказал. Клин вернулся весь в крови с разодранным животом, и когда его нашли, он только и говорил, что о сокровище, а еще о монстре, который их охраняет и который убивает всякого, кто посягнет на них. Жаль, не успел он ничего толкового рассказать о том, где они все это дело обнаружили, умер. Но перед тем, как отбросить копыта, произнес интересную фразу. «Ты ждешь, что я спрошу, какую? Да мне пофигу». Он сказал, артист был прав. «Ну что же, жаль, что Клин не дожил, чтобы передать мне это лично. Потешил бы мое самолюбие. Я не раз ему говорил, что если слушать в зоне музыку, то только классику от шансона аномалий срабатывают». Лопарев смотрел на него с видом. «Ты что такой умный, да? А теперь подумай, что будет, даже если ты найдешь эти сокровища и не сдохнешь от когтей мутанта, их охраняющего. Что дальше? Куда ты их денешь? Перепрячешь? А смысл? Таскать потом по чуть-чуть? Только со мной и моими ребятами ты сможешь вынести все и сразу. И если там добра столько, сколько рассказывают, то с лихвой хватит на всех». Останешь жадничать, без всего останешься. Знаешь, даже если бы все твои предположения оказались друг правдой, то я ни за что не обратился бы за помощью к тебе». Лопарев искренне рассмеялся. «А к кому ты еще здесь можешь обратиться?» Артист понимал, что тот прав, но уступать не хотелось. «В общем, ладно», — сказал Лопарев. «Ты поразмышляй тут на досуге. С дружбаном своим посоветуйся» если имеется голова на плечах, приходи, обсудим условия. В обеде не останешься, гарантирую. Хотелось рассмеяться над его верой в байки, но шестое чувство подсказывало, что лучше этого не делать. Что тут происходит? Из-за угла появился Макс. «Беседуем», — сказал артист, с улыбкой наблюдая, как засуетились Лопаревские. Лощинов встал рядом. «Надеюсь, я не помешал». Нет, — Нет-нет, ты как раз вовремя. Мы только что закончили. Его оппонент кивнул с улыбкой. — Я буду ждать тебя. Но чем дольше тянешь, тем более жесткими будут условия нашего договора. Это, конечно, если мы не опередим тебя. Тогда сам понимаешь. Когда Лопарев и его люди ушли, Макс заглянул в машину. — Ты здесь, что ли, спал? — Ага. Решил, что домой лучше не ездить. «Чего этот от тебя хотел? Снова к себе в банду переманить?» Артист усмехнулся. «Не совсем. Предлагал помощь в вызове сокровищ». «Чего?» — Макс посмотрел на него с удивлением и недоверием. «Не знаю, слышал ты или нет местную сталкерскую байку о пещере Али-Бабы». «Ну так, край муха. Не придал значения». «А некоторые придали, и даже очень большое». Лопарёв всерьёз считает, что это правда, и рассказал сейчас, что кое-кто из тех, с кем я раньше работал, нашёл-таки её, только умер, не успев рассказать детали, но якобы произнеся фразу, что «я был прав». И что это значит? Пожав плечами, артист сел на заднее сиденье машины. «Без понятия, я искал совсем другое. Поехали, поедим где-нибудь, и я тебе всё расскажу». Они нашли кафе, уселись за столиком, сделали заказ. «История эта непростая и долгая», – начал артист. «Сувенира не будешь забирать?» – поинтересовался Макс. Артист махнул рукой. «Подождет или сам доберется? Я ему не нянька». Лощина, спрятав улыбку, кивнул, изобразив самый понимающий вид. «Слушай, отвали. Он вместе с твоим братом и остальными мне жизнь спас. Я просто не даю ему окончательно опуститься». В общем, не об этом сейчас речь. Ты, прости, мое недоверие, но нет ли у тебя какого-нибудь доказательства того, что ты брат Добрыни? А то кроме небольшого внешнего сходства и твоих слов нет ничего. Анализ ДНК не хочешь сделать? А ты можешь организовать? С чего мне вообще тебе что-то доказывать? С того, что ты хочешь узнать всю историю, а не ее часть, Лощина задумался, потом, согласно кивнул, сунул руку во внутренний карман и вытащил два паспорта. Мой и Добрыни. Его домой прислали вместе с пачкой денег с непонятного адреса. «Квадовцы о своих заботятся», — проговорил артист, просматривая паспорта. «Если судить по отчеству, фамилии и одинаковых штампах прописки, то Макс действительно брат Добрыни. Не знал, что его Никитой звали, пока ты вчера не сказал». Вернул документы. Лощина убрал их обратно в карман. Принесли еду. Они поблагодарили официантку, и артист начал рассказ. Эта история не только моя. В ней много людей участвовало, но за них говорить не буду. Моя же часть началась на вечеринке после премьеры спектакля. Я тогда накачался изрядно и из заперсав гримерной с одной начинающей актриской. Он улыбнулся воспоминаниям. Только в самый интересный момент я вдруг почувствовал, как меня кто-то зовет. Не просто зовет, а кричит у меня в голове, тянет, заставляет сорваться с места и бежать. Я тогда испугался, подумал, что белочку словил. Оказалось, что нет, потому что это все повторилось уже на трезвую голову. Постепенно приступы становились все чаще. А зов, мы все так его называли, настойчивее. Все? Ага кивнул артист. «Все. Потому что не только я его слышал, но и другие. Отец Варяга, Чих, Барс. Когда я больше не мог сопротивляться, то бросил все и отправился туда, куда тянул этот долбанный зов. Тоже догадался, куда именно. В зону. Точно. Я опущу часть своих приключений. К сути, они имеют весьма опосредованное отношение». А суть это заключалась в том, что на территории зоны имелась некая лаборатория, которая занималась проведением опытов над вживлением артефактов в людей. Звучит как аннотация к плохому фантастическому фильму. Произнес лощина и отправил в рот кусок Бифштекса. «Верно, я был бы рад, если бы это оказалось всего лишь кино. Только реальность в разы хуже. Эти твари ставили эксперименты на своих же охранниках, и один прошел успешно». Даже так? Сержант Олег Говорков, я уже говорил о нем, ему вживили артефакты, которые сделали его не просто сверхчеловеком, а почти монстром. И это он призвал нас, чтобы мы помогли ему его же и убить. Сложно все это. Найти артефакты, которые бы нейтрализовали действия вживленных, ослабили Олега. При этом он сам стал чуть ли не источником зоны, которая порождала полчища мутантов и поля аномалий. Олег же был для мутантов, как красная тряпка для быка или запах крови для акул. Так получилось, что я пошел в зону с беглым зэком Барсом, Варяг со своим отцом и Чихом. Чих — это девушка, — сделал артист отступление. А отца Варяга убил Барс. Я не смог помешать. Квадовцы же прослышали о людях, которых якобы призывает зона, и решили, что это какая-то очередная мутация — поэтому вышли на охоту за нами. — Сильно, — оценил Макс сложность ситуации. Но, похоже, все круто поменялось, раз ты сейчас с ним в корешах. Ты прав. Случилось так, что мы все в итоге оказались в одной связке. Я, Варяг, Чих, Олег и Кват-сувенира. А что стало с этим, ну, как его, который отца Варяга убил? — Барс. — Ага, он куда делся? Погиб. Здание старое рухнуло, его обломками завалило. Артист после этой фразы надолго замолчал. Перед глазами снова появилась сцена, где среди клубов пыли под грудой кирпичей лежала окровавленный но еще живой беглый уголовник и хладнокровный убийца Барс. Порой артист думал, что было бы лучше никогда его не встречать, не участвовать пусть косвенно в творимых им мерзких злодеяниях. Но потом прокручивал в голове всю цепочку событий и понимал, что встреча должна была произойти. Как и то, чем все закончилось, когда на тех самых развалинах артист сделал выбор, кого спасать. Почти монстра Олега Говоркова или человека Барса. И под обломками остался лежать последний. Но Максу рассказывать об этом артист не собирался. Чтобы замять паузу, он поел, хотя аппетит пропал. Взявшись за чашку с кофе, он продолжил. Вот тогда-то нас и нагнали все мутанты, которых притягивал к себе Говорков. Мужики приняли решение принять бой в заброшенной деревушке. С Олегом на нашей стороне у нас появлялся шанс. Он один мог сравниться с несколькими квадами. Такой силы я не встречал ни разу. Здоровенной кувалдой размахивал, словно прутиком. В наших автоматах закончились патроны, «У квадовцев остались, поэтому решили, что мы втроём Чих, варяк и я, уходим, остальные продолжают отбиваться. Что произошло потом, я тебе уже рассказывал. Олег принес раненого сувенира, убежал обратно к Дейлу. Твой брат и Чип уже погибли. Потом услышали, как в деревне прогремел мощный взрыв. Стрельба прекратилась, мутанты нас больше не преследовали. Вот такая история». «Да». лощина опустил глаза. Теперь понимаешь, какую глупость говорил, когда обвинял сувенира? Макс не ответил, вместо этого спросил, почему ты сейчас с сувениром? Артист поставил на стол пустую чашку. Это возвращает нас к разговору с Лопаревым. Он считает, что я ищу сокровища. Но мы с сувениром решили найти ту лабораторию, где ставили опыты над Олегом, и взорвать ее к ядреной матери, чтобы даже следов не осталось от мерзости, над которой там работали. «Как благородно!» — скептически хмыкнул Макс. «Знаешь что?» — нахмурился артист. «Это не благородство, а здравый смысл. Хотя у сувенира, может, и не совсем здравый, но все равно». «Хорошо, что Говорков нормальным человеком оказался. А что будет, если артефакты вживят какой-нибудь мрази? Ты не представляешь, какая это сила. Словно оживший танк, и снаряды не нужны. Так все разнесет». И что, нашли уже лабораторию? Если бы. Планировали сначала с сувениром на пару в зону ходить, но он не смог. Час-полтора, и ему хорошеет так, что едва сознание не теряет. А у меня опыта слишком мало, чтобы в одиночку далеко заходить. Нанимаю сталкеров для сопровождения, но пока без толку. «Теперь вроде все стало на свои места», – кивнул Макс. За спиной раздался знакомый голос – «Что? Новых партнеров ищешь? Артист?» Орек стоял чуть поодаль, одна рука под курткой, словно он держался за рукоять пистолета, спрятанного за поясом. «Чего тебе нужно?» «Мы выяснили все вчера утром». «Слушай», — вдруг сказал Макс, — «я, наверное, пойду. Это ваши разборки, мне они ни к чему». Артист не ожидал такого поворота и с удивлением посмотрел на него. Харёк криво улыбнулся, провожая взглядом уходящего лощину, потом уселся на его место. «Нам с Шахом не понравилось, что ты нас кинул. «Пустой разговор. Что ты сделаешь? Выстрелишь меня здесь? Вокруг кучи камер, у дверей вооружённый охранник». «Ты прав. Поэтому мы сейчас встанем, выйдем отсюда и обсудим дальнейшее сотрудничество, от которого ты не сможешь отказаться, потому что тогда я тебя точно пристрелю». А если будешь ерепениться, то всажу тебе нож в колено. не смертельно но охренеть как больно. Как тебе такой вариант?» Артист не мог найти ответа, чтобы выкрутиться из ситуации. «Не забудь расплатиться», — сказал Харек и кивнул головой, показав на выход. Положив на стол наличные, пришлось подниматься. Охранник без особого интереса смотрел, как они выходили. «Направо, в проулок», — велел Харек. Следом раздался звук удара и упавшего на асфальт тела. Артист обернулся. Лощина стоял над поверженным хорьком и обыскивал его. Достал пистолет, вынул обойму и выбросил все в урну. «Ну чего, поехали за сувениром? Или как?» «Решил вернуться или не уходил?» – только и спросил артист. «Не уходил», – последовал ответ.